11. Создается впечатление, что студенческий городок Университета Содружества Виргинии занимает львиную долю территории центральной части Ричмонда. В январский полдень я пытаюсь найти дорогу в департамент криминалистики, находящийся на Уэст-Мейн-стрит. Кайл Бендершмитт возглавляет его уже 20 лет и правит им железной рукой. Его кабинет занимает всю угловую часть этажа. Секретарша предлагает мне кофе. Я и не думаю отказываться. Ровно в три часа дня появляется знаменитый криминалист и с улыбкой приветствует меня. Доктору бендер шмидту лет семьдесят. Он строен, энергичен и все еще одевается, как студент, которым был когда-то давно. Накрахмаленные брюки цвета хаки, макосины, рубашка с пуговицами на воротнике. Хотя Бендершмитт весьма востребован как эксперт, он не утратил вкуса к преподавательской работе и каждый семестр ведет два курса. А вот выступать в судах не любит и всячески пытается избегать дачи свидетельских показаний перед присяжными. Мы оба прекрасно понимаем, что если дело дойдет до повторного судебного процесса по делу Куинси Миллера, это, скорее всего, произойдет лишь через несколько лет. Обычно Бендершмитт изучает то или иное дело, готовит список замечаний, предлагает свои выводы и мнения по тем или иным спорным вопросам, а затем переходит к рассмотрению следующего дела, предоставляя юристам выполнять их работу. «Я следую за бендер шмидтом в небольшой конференц-зал. Там на столе лежит пачка материалов, которые я отправил ему три недели назад, фотографии и диаграммы с места преступления, Снимки фонарика, протоколы результатов вскрытия, а также протоколы судебных заседаний, почти 1200 страниц. «Ну и что вы по этому поводу думаете?» — спрашиваю я, указывая на бумаге. Бендершмитт улыбается и качает головой. «Я прочитал все, и мне не совсем понятно, как так получилось, что мистера Миллера осудили». Но, с другой стороны, этот случай нельзя назвать необычным. А что все-таки произошло с фонариком? В хранилище вещдоков, где копы держали улики по данному делу, возник пожар. Фонарик в итоге так и не нашли. «Да, я прочитал в материалах и об этом тоже, но что же было в действительности?» «Этого я пока не знаю. Мы не расследовали все обстоятельства, связанные с пожаром, и, вероятно, не сможем этого сделать». «Что ж, в таком случае давайте допустим, что пожар был устроен нарочно, и кому-то было нужно, чтобы фонарик исчез. Без него прямых указаний на Миллера, как на убийцу, нет. Что полицейские выиграли, уничтожив фонарик и не дав присяжным взглянуть на него?» Я чувствую себя как свидетель, которого подвергают перекрестному допросу и пытаются поймать на вранье. «Хороший вопрос», — говорю я и отхлебываю кофе. «Поскольку нам приходится делать допущение, давайте предположим, что полицейские не хотели, чтобы эксперт со стороны защиты получил возможность внимательно рассмотреть предмет, о котором идет речь». «Но ведь никакого эксперта со стороны защиты не было?» — возражает Бендершмитт. «Конечно нет. Подсудимый был бедным человеком, адвоката ему назначил суд. Выделить средства для привлечения эксперта в интересах защиты судья отказался. Копы, вероятно, предвидели такой поворот событий, но решили не рисковать. Они подумали, что смогут найти эксперта вроде Норвуда. Он с радостью проведет анализ по фотографиям и сделает выводы, базируясь только на них. «В ваших рассуждениях есть логика. Мы ведь с вами лишь предполагаем, доктор Бендершмитт. На данный момент это все, что мы можем сделать. Не исключено, что эти мелкие брызги крови на фонарике принадлежат не убитому, а кому-то другому». Совершенно верно, отвечает он с улыбкой, словно у него уже возникла какая-то догадка. Бендершмитт берет увеличенную фотографию двухдюймовой линзы фонарика. Мы, я и кое-кто из моих коллег изучили этот снимок, используя возможные способы увеличения четкости изображения. Так вот, я даже не уверен, что эти брызги — человеческая кровь. Да и вообще кровь. Но если это не кровь, то что же это такое? Сложно сказать. Не факт, что фонарик вообще побывал на месте преступления. Неизвестно, откуда он взялся и почему на поверхности его линзы появилась кровь, если, повторяю, это действительно кровь. Количество вещества настолько ничтожно, что определить наверняка нет никакой возможности. Если это брызги крови, Получается, что они должны были попасть и на дробовик, и на убийцу. Весьма вероятно, но мы никогда этого не узнаем. Ведь ни дробовика, ни одежды преступника в распоряжении следствия не было. Но нам известно, что орудием убийства был дробовик, поскольку стреляли картечью. В результате двух выстрелов из дробовика в таком сравнительно небольшом замкнутом пространстве Количество крови должно было быть огромным, она должна была залить все вокруг. Полагаю, фотографии это доказывают. Удивляет, однако, что отсутствуют кровавые отпечатки обуви убийцы. Уходя, он должен был бы их оставить. В описании места преступления об этом не сообщается. В таком случае... Я должен заметить, что убийца, похоже, предпринял весьма серьезные усилия для того, чтобы замести следы. Отпечатков пальцев нет, так что он наверняка действовал в перчатках. Отпечатков обуви тоже нет. Значит, подошвы его сапог или ботинок были чем-то защищены. В общем, преступник был на редкость опытным и изощренным. Если в деле были замешаны члены какой-нибудь банды преступников, они могли нанять профессионала. «Ну, это уж вы разбирайтесь, я в такие дебри не лезу». А мог преступник стрелять из дробовика одной рукой, а другой в это время держать фонарик, интересуюсь я, хотя ответ на данный вопрос совершенно очевиден. «Это крайне маловероятно. Но речь идет о маленьком фонарике с двухдюймовой линзой. Можно, зажав его в руке... Той же самой рукой придерживает дробовик за цевьё. Это допущение, оно укладывается в картину преступления, изложенное обвинением. Однако у меня есть серьёзное сомнения в том, что фонарик вообще был на месте преступления во время его совершения. Норвуд засвидетельствовал, что на фонарике присутствуют мелкие брызги крови жертвы. Норвуд в очередной раз ошибся, его самого бы следовало посадить в камеру. «Ваши с ним пути пересекались?» «Да, дважды. Я проверк два его заключения, из-за которых в обоих случаях подсудимых отправили в тюрьму. Но они оба все еще находятся за решеткой. Во времена его популярности Норвуда хорошо знали в определенных кругах, но таких, как он, было много. К счастью, теперь он отошел от дел...» «Однако многие типы, которые занимаются тем же самым, все еще остаются в обойме Когда я об этом думаю, мне просто плохо становится». Затем бендер Бендершмитт обрушился с уничтожающей критикой на недельные семинары, при помощи которых офицеры полиции, следователи, да что там, все, у кого найдутся деньги, чтобы оплатить участие, могут в сжатые сроки пройти обучение, получить соответствующий сертификат и объявить себя экспертами-криминалистами. Наконец, выпустив пар, Бендершмитт продолжает разговор, касающийся того дела, по поводу которого я к нему приехал. «Со стороны Норвуда было крайне безответственно заявить жюри присяжных, что брызги на фонарике — это кровь Руссо». Он качает головой, и в этом движении отчетливо читаются изумления и отвращения. Возможности научно доказать это просто не существует. Норвуд на суде сказал, выступая перед присяжными, что мелкие брызги крови не могут разлетаться по воздуху более чем на 48 дюймов. Именно так было принято считать в то время, когда проходил процесс над Куинси Миллером. А значит, если верить Норвуду, ствол дробовика находился в непосредственной близости от жертвы. «Однако в действительности все обстоит иначе», — поясняет Бендершмитт. «Степень разлета брызг крови в каждом конкретном случае может очень сильно разниться. Поэтому упомянутое утверждение Норвуда по поводу 48 дюймов — грубая ошибка». «Здесь действует много факторов, а потому нельзя сделать какие-то конкретные, совершенно определенные выводы», — подытоживает он. «Ну и каково же ваше мнение?» Я думаю, показания Норвуда, которые он дал перед присяжными, не имеют под собой научного обоснования. И еще я уверен, что невозможно установить, был ли этот фонарик на месте преступления. Также нельзя исключать возможности того, что брызги крови на нем, и не кровь вовсе. В общем, мнений у меня хватает, мистер Пост. Я изложу их простым и понятным языком, не оставляющим никаких сомнений». Взглянув на часы, Бендершмитт сообщает, что ему необходимо сделать телефонный звонок, и интересуется, нет ли у меня на этот счет возражений. «Разумеется, нет», — говорю я. «Пока Бендершмитт отсутствует, я достаю и в очередной раз изучаю кое-какие свои пометки. В основном это вопросы, на которые я не в состоянии ответить. Не может этого сделать и Бендершмитт. Но мне интересно узнать, что он думает, тем более, что я за это плачу». Мой собеседник возвращается через пятнадцать минут с чашкой кофе. «Итак, что не дает вам покоя?» — спрашиваю я. «Забудьте о науке. Давайте поразмышляем и попробуем сделать кое-какие предположения». «Это почти так же интересно, как заниматься наукой», — усмехается бендер Бендершмитт. «Вопрос первый. Почему, если полицейские подбросили в багажник машины Миллера фонарик, Они не подложили и дробовик. Тот же самый вопрос я задавал себе сотни раз. Наверное, опасались, что им не удастся доказать, что оружие принадлежит именно Миллеру. Я уверен, что дробовик не был зарегистрирован. А может, его было просто труднее подсунуть в багажник. Все-таки фонарик меньше по размеру, а потому подбросить его намного проще. Фицнер, шериф? Показал под присягой, что обнаружил фонарик, когда изучал содержимое багажника. бендер Бендершмитт внимательно слушает меня и кивает. «Что ж, это звучит вполне правдоподобно», — говорит он. «Фонарик легко достать из кармана и сунуть под крышку багажника. С дробовиком так не получится». «Что ж, готов с этим согласиться». произносит бендер Бендершмитт, продолжая кивать. «Следующий вопрос. Согласно показаниям тюремного осведомителя, Миллер заявил, что на следующий день поехал на берег залива и выбросил дробовик в океан. Но почему он не швырнул туда же и фонарик? Если исходить из допущения, что оба предмета находились на месте преступления и на них попала кровь, было бы логично избавиться сразу и от того, и от другого». На данный вопрос ответа у меня нет, и это серьезная дыра в той версии, которую копы скормили осведомителю. И потом, почему нужно было топить дробовик и фонарик в Океанском заливе, где у берега глубина небольшая, и к тому же постоянно чередуются приливы и отливы? Да, это не очень-то разумно, соглашаюсь я. Еще вопрос. Зачем использовать дробовик? «Ведь выстрелы из дробовика производят много шума. Убийце повезло, что их никто не слышал». Ну, вообще-то, Кэрри Холланд заявила, будто что-то такое слышала, но ее показания на сей счет сомнительны. Вероятно, дробовик был выбран по той причине, что такой человек, как Миллер, воспользовался бы именно им. Киллер-профессионал взял бы пистолет с глушителем, но ведь подставить хотели не профи. «Хотели сделать так, чтобы подозрения пали на Миллера». «Что ж, согласен. А Миллер был охотником?» «Это вообще не о нем. Он говорит, что не был на охоте ни разу в жизни». А оружие у него имелось?» «По его словам, у него дома было два пистолета для самозащиты. Жена Миллера засвидетельствовала, что у него был еще и дробовик, но в этом ей тоже вряд ли можно верить». «Эй, молодчина пост!» «Спасибо. У меня есть кое-какой опыт в подобных делах. Как и у вас, доктор Бендершмитт. Теперь, когда вам известны детали дела, мне бы хотелось услышать, каковы ваши предположения с учетом тех подробностей, которые вы узнали. Отставьте в сторону научное обоснование и расскажите, какой, по-вашему, была картина преступления». Бендершмитт встает... и, подойдя к окну, долго молча смотрит на улицу, а затем начинает говорить. «В данном деле все было заранее продумано, мистер Пост, и именно поэтому вы вряд ли сумеете раскрыть это преступление. Если только не произойдет какого-нибудь чуда». Диана Руссо рассказала весьма убедительную историю по поводу конфликта между Миллером и ее мужем. Подозреваю, что она все сильно преувеличила, однако присяжные ей поверили. Диана Руссо возложила вину на чернокожего парня, а дело происходило в городе, где преобладает белое население. И к тому же у этого чернокожего парня был мотив. Заговорщики были в курсе по поводу возможных улик, раз использовали фонарик для того, чтобы навести следствие на Миллера. Настоящий убийца не оставил после себя практически никаких следов, которые могли бы к нему привести. И это важный момент, свидетельствующий о том, что все действительно было тщательно спланировано. Если убийца и допустил какой-нибудь промах, то полицейские либо этого не заметили, либо, не исключено, скрыли оставленные на месте преступления улики. С момента убийства минуло 22 года. след остыл и раскрыть это дело кажется невозможным вы не найдете убийцу мистер пост но вам надеюсь удастся доказать что ваш клиент не виновен а есть шанс что он виновен значит что у вас все же есть сомнения сомнения есть всегда они не дают мне спать по ночам Подойдя к своему креслу, Бендершмитт снова опускается в него и отпивает кофе из чашки. «Я такого шанса не вижу», — замечает он. «Мотив слишком слабый. Да, конечно, Миллер мог ненавидеть своего бывшего адвоката. Но отстрелив ему голову, он наверняка обрёк бы себя на пребывание в камере смертников. И потом у Миллера, по сути, есть алиби». Во всяком случае, нет ничего, что неопровержимо доказывало бы его присутствие на месте преступления в момент убийства. Так что, учитывая подробности дела, которые стали мне известны, я предполагаю, что ваш клиент этого убийства не совершал. Рад слышать, улыбаюсь я. Мой собеседник — человек вовсе не мягкосердечный. В суде он выступал в качестве эксперта чаще на стороне обвинения, нежели на стороне защиты. Бендер Шмидт довольно прямолинеен, привык говорить то, что думает, и не боится выступить с критикой других экспертов, даже если речь идет о его коллегах. Мы еще несколько минут обсуждаем другие резонансные дела, в которых важную роль играли экспертные заключения по поводу разлета брызг крови. Вскоре я понимаю, что мне пора уходить. спасибо доктор говорю я собираю свои вещи я знаю что ваше время стоит дорого вы за него платите с улыбкой отвечает бендер шмитт еще как плачу думаю я причем тридцать тысяч долларов когда я открываю дверь чтобы покинуть его кабинет он произносит да и еще одно мистер пост Вообще-то это выходит за рамки оценок, которые предполагает наш контракт. Однако хочу заметить, ситуация на месте событий, о которых мы с вами говорили, может оказаться опасной. Это, конечно, не мое дело, но все же, знаете ли, постарайтесь быть осторожным. Спасибо.